Глава 7 Через день граф Морозини решил вновь прокатиться до Позитана на красавчике Пикколо. На этот раз он сменил маршрут, и дорога довольно быстро привела его к роскошному палацу, возвышавшемуся над городком в правой его части. Альфредо никогда ранее не видел это пышное строение, выкрашенное терракотовой краской, и богато украшенная белоснежной гипсовой лепниной. Небольшой оазис, помпезной для здешних мест роскоши, имел впечатляющие открытые террасы с видом на море. Альфреда помнил, что когда-то в обветшалых постройках на этом месте размещался Бенедиктинский монастырь. От тех строений поблизости остался лишь небольшой постоялый двор для паломников, куда граф, спешившись, и направил путь. Передав поводье коня с рук на руки подручному хозяину, Он спросил, кому теперь принадлежит это палаццо. И, к большому удивлению, узнал, что здание бывшего уже монастыря отреставрировал и приспособил под свои нужды здешний епископ, настоятель кьяза Санта-Мария-Ассунта Падре Дориа. «Да, неплохо тут обосновался служитель божий», — с иронией заметил Морозине. «Это вы еще внутри не были, ваша милость». Не уловив издевки в его словах, напротив, с искренним восхищением, отозвался работник постоялого двора. «Говорят, там повсюду лепнина на расписных потолках, зеркала во все стены, резьба из драгоценных пород дерева, двери лакированные. Одним словом, красота да и только!» Морозинь усмехнулся и продекламировал строчки из дантовского ада. «И расточительность их тяжкий грех, Не справились их души с искушением. Чинов духовных в круге Том увидел всех. Работник, привязывая конях к коновизе, лишь усмехнулся. «Ваша милость, разве же это грех — желать жить красиво? А если и грех, то вы сами подметили. Хозяин этого палаца — служитель Божий. Отмолит и не один подобный грех». Морозинь улыбнулся наивной прозорливости простого люда, кинул служителю постоялого двора медной Торнезе и стал спускаться по лестнице, утопающей среди садов и оливковых деревьев, вниз, в тело города. Насчитав 190 ступеней, он свернул на дорожку, ведущую к кьеза Санта-Мария Асунта. Вчера город праздновал воскресенье Божественного Милосердия или, как его еще называют, Белое Воскресенье. Здесь было многолюдно. Весь городок собрался поглазеть на евхаристические шествия и театрализованные представления, да поучаствовать в благотворительной ярмарке. Сегодня позитана отдыхал от шума и гомона. Он как будто выдохнул, схлопнулся, утих и растворился в повседневных делах и заботах. Но площадь перед Кьеза санта мария ассунта все еще хранила следы праздничного убранства. Граф Морозинин встал в тени цветущего каштана и окинул взглядом к главный храм Позитано. Насколько ему было известно, история этой церкви была тесно связана с аббатством Святой Марии, которая на этом месте существовало еще с незапамятных времен. Поговаривали, что оно возникло задолго до XI века. По крайней мере, где-то хранился документ, в котором герцог Серджио ди давал разрешение аббату монастыря санта мария ди позитано Мансоне свободно плавать по морям своего герцогства. Это аббатство процветало до середины XV столетия, когда последний аббат бенедиктиницы и все его монахи покинули монастырь, опасаясь набегов пиратов и мародеров из Челенто. С тех пор аббатство переходило из рук в руки от одного похвального настоятеля к другому. И хотя среди них встречались весьма выдающиеся персоны, сам факт, что они, получая доходы от обители, практически не осуществляли никакой власти над внутренней монашеской дисциплиной, имел весьма плачевное последствие. Аббатство приходило в упадок. Церковь разрушалась. Многие ее архитектурные детали были почти полностью утрачены. Благодаря постоянным призывам амальфитанских архиепископов в начале 17 столетия была, наконец, произведена основательная перестройка церкви. В этом своем облике, уже требующем за полтора века серьезного ремонта, церковь и предстала перед взором графа Морозини. Фасад храма по замыслу архитекторов должен был выражать скорее величие, нежели изящество. Он и в самом деле производил ощущение простоты, строгости и монолитности. Ступенчатый портал, невысокий полукруглый тимпан над вратами, ряд арочных окон, освещающих центральные и боковые нефы, округлое окно роза и небольшая аркада на фронтоне, увенчанном крестом, да две декоративные башенки по бокам. Вот и все элементы внешнего декора. Это, если не считать самого главного достоинства церкви — нарядного купола, покрытого майоликовой черепицей, выложенной в виде причудливого орнамента. Правда, она к этому времени уже изрядно поизносилась, а местами и вовсе была утрачена. Празднично разукрашенный купол был виден отовсюду. Альфреда только что имел возможность любоваться им, стоя на открытой террасе палации епископа Дория, настоятеля этой церкви. Если бы о Божьем доме служитель Господа родил так же, как и своем собственном. Морозине вдруг подумал, а не пообщаться ли с ним? Ему вдруг стал любопытен этот персонаж, который с таким пафосом произносил наставления во время Приканы. Граф направился к входу во храм, но вдруг увидел перед собой знакомую парочку, шедшую в том же направлении со стороны четырехэтажной квадратной компанилы. виктория и его избранница, а это были именно они, о чем-то оживленно переговаривались. Нагнав молодых людей, Альфреда застал обрывок их разговора. Ваша милость, вы и меня, конечно, простите, но ваш брат чрезвычайно надменен и полон презрения к окружающим, говорила девушка, как бы возражая в чем-то своему спутнику. Каждая его реплика приправлена щепоткой малабарского перца, а его сарказм вообще возведен в ранг искусства. Боюсь, что именно так все и обстоит на самом деле. Реплика графа Морозини прозвучала за спиной у пары так неожиданно, что молодые люди вздрогнули и резко обернулись. Альфредо заметил, какой разительно отличной была их реакция. Если девушка вспыхнула румянцем смущения, то Витторе побелел и сжал челюсти, отчего на его миловидном лице обозначились скулы. «Простите, ваше сиятельство, я вас не заметила». Девушка нашлась первой. «Меньше всего я хотела оскорбить вас». Морозинь ухмыльнулся. «В вашей характеристике, сеньорина Форческо, «Нет ничего оскорбительного. Мой характер — открытая книга. Тот факт, что вы озвучили мысли, которые посещают головы других, делает вам честь. Я сочту это проявлением вашего здравого смысла». Девушка удивленно подняла брови. «Что-то не так?» — поинтересовался у нее граф. «Да нет. Просто странно слышать от вас подобный комплимент». «Вы соскучились по комплиментам?» В голосе-морозине вновь прозвучала извительная нотка. «Нет, что вы, я в них не нуждаюсь», — довольно спокойно ответила ему девушка. После ее слов воцарилось неуютное молчание, однако нарушить его решилась опять-таки юная спутница Виконта. «Нет, право, милорд, я все таки хочу перед вами еще раз извиниться. И не только за то, что вам довелось услышать сейчас, но и за инцидент в саду вашей полоцины». «Тогда я поддалась эмоциям, а мне не следовало этого делать. Но и это не оправдание. Эмоции можно понять, можно даже объяснить, но на них вряд ли стоит полагаться». Она замолчала и посмотрела ему в глаза, ожидая ответной реплики, но граф ей ничего не ответил. Он молча смотрел прямо на нее, лишь снисходительно улыбаясь. Девушка стушевалась. А Альфредо вдруг понял, что ему нравится ставить эту милую сеньорину в неловкое положение. Она при этом так обаятельно теряется и так очаровательно краснеет, что ему захотелось снова и снова поддразнивать ее. Но сеньорина была не из робкого десятка. Смутившись на какое-то время, она тут же собралась и адресовала вопрос своему спутнику. «Виторе, вы лучше знаете вашего брата, Не далее, как двумя днями ранее вы советовали мне ни в чем ему не перечить. Не подскажете сейчас, каким образом можно извиниться перед человеком, который всячески избегает возможности принять эти извинения?» Альфредо усмехнулся такому уколу, галантно упакованному в вопрос, адресованный третьему лицу. Но тут как раз в разговор вмешалось это самое третье лицо. «В самом деле, брат...» «Не стоит ли тебе быть более учтивым и принять извинения, сеньорина Анджелины? И вообще, не слишком ли ты весел сегодня?» «Не вижу причин для грусти», — ответил Альфредо, все так же улыбаясь. «Жизнь слишком бесцветная, однообразная и без моей помощи. А что касается извинений твоей избранницы, то, как говорится, «Кис экскюз, сакюз». «Кто извиняется, тот обвиняет себя» я же готов принять любые оправдания он протянул руку мир девушка растерянно переглянулась с виконтом и неспешно протянула свою руку мир ответила она не слишком-то уверенно граф взял в руку ее хрупкую ладошку затянутую в перчатку и вдруг ощутил как его сердце от этого невинного касания внезапно ускорило бег Он сам не ожидал от своего организма подобной реакции, поэтому растерялся на мгновение и, вопреки учтивости, не поднес руку девушке к губам, а лишь слегка пожал ей пальцы. Ведь Торо же этому примирению чрезвычайно обрадовался и, улыбнувшись, сказал «Вот и славно! Может быть, тогда, Фредо, я смогу безбоязненно доверить твоему обществу сеньорину Анжелину? Дело в том, что я хотел бы обсудить с епископом Дорио финансовые вопросы». Боюсь, что линия это будет неинтересно. Мне кажется, что с этим церковником только финансовые вопросы обсуждать и можно». С едкой иронией в голосе заметил граф Морозини, чем вызвал неподдельный интерес во взгляде, устремленном на него юной сеньориной. «Обсуждай, но не спеши расплачиваться с ним. Давай сначала с тобой все хорошенько обговорим». Продолжил Альфредо, обращаясь к младшему брату. Тот кивнул, соглашаясь, Развернулся и пошел в сторону церкви. Через пару минут он уже скрылся за ее вратами. Морозини перевел взгляд на девушку, провожающую глазами своего избранника. Он вдруг вспомнил, что накануне вечером видел на площади перед этой церковью, как в многолюдной толпе три сеньорины, одетые как жены мироносицы, Мария Магдалина и и Соломия, собирали пожертвования для городского сиротского приюта. В Марии и Магдалине он сразу заметил возлюбленную своего брата. Девушки стояли за большой скамьей в виде прилавка и собирали в корзинке подати. И если в плетенке и клети других девушек подаяния в виде всякого рода снеди и живности, кроликов, кур и петухов складывали преимущественно прихожанки, то в корзинку, которую держала сеньорина Форческо, сыпалась главным образом звонкая монета. И что Альфреда особенно бросилось в глаза, Ее жертвователями были преимущественно мужчины. Они изо всех сил старались выглядеть перед ней щедрыми и богатыми, заигрывали с девушкой, шутили с ней, осыпали различными комплиментами. Две другие девицы лишь ревниво переглядывались при этом, завидуя успеху своей компаньонки у противоположного пола. Вспомнив эту сцену, граф Морозини не приминул пошутить на этот счет. Забавно, однако, после вчерашнего вашего фурора в роли Марии Магдалины видеть вас в скромной компании моего брата-романтика. Девушка лишь пожала плечами. Что ж, я рада, что для вас я всегда выступаю в роли незадачливой Коломбины, на которой вы можете всласть и спробовать своё остроумие. Что касается сеньора Виконта, его общества я всегда рада предпочесть любому другому. И вообще, «Иль mieux être seul. Кемала компании? «Лучше быть одному, чем в плохой компании». Отметив для себя блестящее французское произношение девушки, Морозиня, однако, поинтересовался совсем другим. «Я так понимаю, моей компании вы бы с радостью предпочли одиночество?» «Я слишком мало знаю вас, чтобы говорить наверняка. Мне непонятны ваши мысли. Вы для меня закрытая книга». «Может быть, вы пытаетесь открыть книгу не с той стороны?» В глазах графа промелькнул огонек затаённой улыбки. Арабелла в это время подумала, что этому странному мужчине удивительным образом идет его высокомерие. «Может быть и так», — ответила она на его предположение. «Одно могу сказать определенно: Быть более учтивым вам точно не помешает. На мой взгляд, учтивые манеры — лучший наряд для мужчины. Пусть не всегда они выражают реальное достоинство человека — но определенно окружают его ореолом этих качеств. Ваш сарказм сродни желанию побить противника словесно, досадить ему, прикрываясь самой колючей формой юмора. Допускаю, что подобная форма обращения по каким-то вашим внутренним соображениям удостойна исключительно я. Судя по отзывам вашего брата, вам отнюдь не свойственна такая манера поведения. Но, как известно, именно манера делают человека. И именно они создают мнение о нем так что будет лучше если свое мнение о вас я оставлю при себе мужчина рассмеялся и все таки я не зря подозревал вас лисьи повадки так умно уйти от прямого ответа но до да лиса хитра а тот кто ее ловит гораздо хитрее а ведь леройнардон ренарды». с лисом и ты лисица парировала колкость графа девушка Альфредо на это лишь улыбнулся. «А вы блестяще говорите по-французски. Как вижу, здесь память вас не подводит». Арабелла, поняв, по какому тонкому льду она только что прошлась, ответила. «Я пытаюсь выйти из мнема засухи. В каких-то вопросах мне это вполне удается». Граф Морозини лишь недоверчиво поднял бровь. А Арабелла сделала для себя вывод. В разговоре с этим человеком она должна быть вдвойне осторожна с ним уж точно лучше оступиться чем оговориться спустя минуту во время которой как показалось рабелли граф внимательно изучал ее мужчина произнес могу я задать вам один вопрос что вы делали на том утесе одна в такое странное время рабелла несколько растерялась от такого внезапного поворота их разговора, но ответила довольно спокойно. То же, что и вы, по всей видимости. Дышала свежим воздухом. В грозу? морозине удивленно вскинул брови и язвительно усмехнулся. Более подходящего времени для прогулки вы, конечно же, не нашли. Да и забираться в такую даль для этого совершенно не обязательно. Рабелла пожала плечами, как будто не видела в этом ничего необычного. А вы разве не знали, что самый свежий воздух именно в грозу? Что до места, то тут у всех свои предпочтения. Кто-то любит наслаждаться видом грозы из окна дома, будто из уютной ложи. А кто-то, как я, любит быть в гуще событий. В первом ряду, так сказать. А в театре во время представления вам так нравится, когда вас с ног до головы окатывают из ведра?» Рабелла улыбнулась остроумному замечанию графа. «Нет, такой опыт мне переживать не доводилось». Но, думаю, для придания действу достоверности это было бы любопытно и вполне оправдано. Ну, а если серьезно, то все-таки что вы там делали? спросил граф, выражая голосом искреннюю заинтересованность. Арабелла минуту помедлила, а потом ответила: А если серьезно? разговаривала с Господом. Морозинев перил в нее удивленный взгляд, но прежде чем он задал очередной вопрос, Арабелла непринужденным, расслабленным тоном произнесла. «Здесь очень красиво, вы не находите?» Граф весело рассмеялся. «Я снимаю шляпу перед вашим умением с такой скоростью перепрыгивать с темы на тему и уходить от любого вопроса». Арабелла настойчиво повторила свои слова, вложив в них нотку удивления. «Вы не находите Позитана красивым?» Продолжая улыбаться, Морозини ответил несколько насмешливо: Каждая птица считает свое гнездо самым красивым. Но не каждая заслуживает истинной похвалы, возразила ему девушка. «Позитану определенно заслуживает самых восторженных слов. Она посмотрела в сторону моря, отчего ее глаза стали еще более глубокого синего цвета. Морозини на минуту залюбовался вдохновенным обликом девушки. «А вы знаете, почему этот городок получил такое название?» — спросил он, все так же улыбаясь. Сеньорина оторвала взгляд от созерцания морских просторов и с любопытством взглянула на графа. «Если я не ошибаюсь, то его название связано с легендой об обретении чудотворной иконы Черной Мадонны с младенцем, которая хранится в этой церкви». Как мне рассказывали, она была частью груза испанских моряков, которые плыли вдоль южного побережья по торговым и рыболовным путям. Ход корабля остановил полный штиль в районе этого самого поселения. Чего только не предпринимали моряки, чтобы возобновить плавание. Сбрасывали часть груза, поднимали дополнительные паруса, усиленно молились. Но корабль так и стоял на месте. Тогда в полной тишине им послышался голос. «Позо! Позо!» что означало «место для отдыха, привал». Взгляды мореплавателей сразу же устремились к лику Мадонны с младенцем. Это чудо было истолковано всеми на корабле, как желание Богородицы остаться здесь. Капитан приказал развернуть корабль к берегу, и в тот же миг сильный порыв ветра надул паруса. Это было знаком, что люди верно истолковали чудо. На берегу моряки передали икону доржителям, рассказав им о произошедшем. Селяне восприняли слова Мадонны на свой лад. Пози, пози, установила, установила. Поэтому они и построили для этой иконы храм неподалеку от берега, а свое поселение назвали Позитану. Морозине, выслушав рассказ девушки, от души, рассмеялся. Забавная версия. Арабеллу смех графа задел за живое. Она наградила мужчину недовольным взглядом, насупилась и произнесла Милорд! «Вам никто не говорил, что у вас даже смех надменный, а в ваших манерах то и дело похрустывает ледок высокомерия. Если считаете мой рассказ забавным, то прошу объясниться, и я с превеликой радостью посмеюсь вместе с вами. Если смешно вам, может быть, будет смешно и мне?» Морозини примирительно ответил. «Не обижайтесь, я так реагирую на то, что услышал. В конце концов, позвольте мне хотя бы реагировать». «Реагируйте, как хотите». Но все же скажите, что вас не устроило в моем рассказе? Просто я знаю наверняка, что в приходских архивах сохранился пергамент 1159 года, в котором архиепископ Амальфи Джованни II сообщает, что эту икону, созданную византийскими мастерами, в Позитано привезли монахи-бенедиктинцы, и именно в том году эта церковь впервые была посвящена Деве Марии. Ведь до этого храм носил имя другого покровителя Позитану, святого Витта, и название города уже фигурировало в том документе. Арабелла внимательно выслушала графа и тут же спросила. «Но тогда у вас наверняка есть своя версия происхождения этого названия?» Граф ответил ей загадочной улыбкой. Во всем облике девушки обозначился такой неподдельный интерес — что он просто не смог не удовлетворить его своим рассказам. Матушка в детстве поведала нам с братом одну легенду. «Удивительно, что Виктора до сих пор не поделился ею с вами», — заметил он вполне доброжелательно. «О чем же она?» В голосе Арабеллы сквозило детское нетерпение. Морозини вновь улыбнулся, сохраняя интригу, а потом начал рассказывать. «Эта легенда...» повествует о пятидесяти прекрасных дочерях мудрого и справедливого бога морских волн Нерея. Юные девы любили резвиться обнаженными в волнах Средиземного моря. Они катались на спинах дельфинов, седлали морских коней, вплетали в свои чудные волосы морские розы и лилии. В знойные лунные ночи красавицы Нереиды выбирались на берег и в такт движению волн водили там замысловатые хороводы и пели прекрасные песни. Верховный морской бог Посейдон очень любил наблюдать за развлечениями этих прелестниц. Как-то раз он развлекал себя тем, что подсматривал за игрищами сестер на морском берегу. Девы, стараясь подражать волнам, заводили мерные движения хороводов. Вдруг внимание Посейдона выхватило одну из пятидесяти дочерей Нерея и Дариды. Когда она вышла в центр хоровода, то по берегу разлился свет. Бог Марей был сражен прелестью ее движения и всем ее видом. Статнее всех и лицом всех прекрасней, среброногая, выделялась среди прочих молочно-белой кожей. На ней была надета прозрачная белая туника, искусно украшенная редкими подводными цветами. На голову был наброшен такой же белоснежный летящий платок, который свободно струился по плечам и спине. Тело юной красавицы, Обладала поразительной легкостью и грацией. От ее облика исходила светлая радость жизни. Владыка Морей услышал, что сестры называли ее посетеей. Самое божественное вот что означало ее имя. С той поры Посейдон стал постоянно подглядывать за Девой. Он наблюдал за тем, как она собирает нити по велике, тонкими усиками ветки деревьев и ткёт из них золотую ткань на своём станке с помощью золотого веретена. Теперь ему стало понятно, отчего смертные называют по-велику нитями нереид. Он слушал, как за работой Посетея напевает разные песни, и отмечал, что голос юной нереиды — прекраснее пения сладкоголосых птиц. От её песен и красоты голоса даже бездушные скалы, и те бы рассеялись в прах. А уж сердце грозного Посейдона и вовсе обмякло, омылось волной несказанной радости. Тогда ты -то и задумал, грозный бог морей, взять Посетею в жены. Но нереиды свободолюбивы и только по сильному принуждению вступают в брак. А потому Посейдон обратился за советом к бабке Посейтеи, Титаниде Тифиде. Она-то и рассказала ему, что склонить внучку к браку можно только в том случае, если лишить ее платка на волосах, которым она колышет над головой во время танца. Именно в этом кусочке ткани заключены вся сила нереиды и совершенство ее красоты, способность летать и прорицать. Тот, кто сможет завладеть платком, получит полную власть над его хозяйкой. Не приняв во внимание возможные последствия, Посейдон так и поступил. Он подкраулил момент, когда Посейтея отложила платок на камне, чтобы расчесать прекрасные волосы, и похитил его. Этим бог морей вынудил юную нереиду последовать за ним в его чертоге. Посейдон был счастлив и приказал всему подводному миру готовиться к пышной свадьбе. Лишь невеста была невесела. Неизбывная печаль не покидала прекрасных глаз. Тоска по прошлой свободной жизни. По танцам и играм с сестрами Нереидами омрачало ум меланхолии, отчело тенью тоски и уныния. Даже ее красота не сияла больше так ярко, как прежде. Посейдон понял, что, насильно удерживая рядом с собой красавицу поситею, он никогда не получит главного ее любви. И тогда решил отпустить ее, но сделать это так, чтобы в любой час, когда ему захочется, смог бы любоваться ею. Он выбрал самую живописную бухту Средиземного моря и выбросил на берег заветный платок. И когда тот полетел, подхваченный ветром, бог морей рассыпал его по скалистому берегу мириадами частиц, которые осели цветами на эту благословенную землю. Паситея, вслед за платком вышла на берег и осталась навсегда жить в этой бухте. С той поры это местечко и стали называть Позитано. А влюблённый владыка Морей не смея нарушить покой прелестной нереиды, любовался с тех пор ею издали и сожалел, что однажды поддался жалости и сочувствию. Граф замолчал, а Арабелла, на услышанное лишь по-детски хмыкнула. Хм, так Посейдону и надо. Обманом любви не добиться». Морозиня лишь поднял удивленно бровь. «Что?» — заметив выражение его лица, спросила девушка. «Я тоже просто реагирую». Мне ведь позволительно эта малость. Морозини с любопытством уставился на нее. И вообще, — продолжила свою мысль эта милейшая особа, — мне вдруг стало очень любопытно. Вас точно родила та же матушка, что и Виконта? Или все таки ею была сирена-волшебница с Сиринусских островов? Отчего вдруг такое предположение? — удивился сказанному граф. Кто — Кто-кто, а вы, милорд, точно умеете пленять мозг через уши? На разине усмехнулся. Его позабавил выпад этой странной девушки. Сеньорина колючка захотела стать королевой шипов?» Девушка вспыхнула от возмущения. «Спасибо уже за то, что не посчитали меня королевой шутов!» Альфреда откашлялся в кулак, пытаясь скрыть за этим жестом улыбку. «Никак ваша гордость сделала стойку?» Белла нахмурилась, а потом, вложив в голос каплю извительности, произнесла. «Простите, милорд, вы не одолжите мне каплю вашего сарказма, а то у меня с этим большие проблемы, а иногда так нужно, знаете ли. Впрочем, вам ли меня не понять?» Альфредо с возмущением в голосе парировал. «Юная прелестница, хочу предостеречь вас от тактики нарезания шпагой буханки хлеба в разговоре со мной. Поранитесь очень больно». Она нашлась тут же. «Спасибо за добрый совет, милорд. Хотя, если говорить на чистоту, вашему доброму совету не хватило самой малости, а именно доброты». Морозинер рассмеялся, после чего произнес вполне миролюбиво, но с ноткой легкой укоризны. «И вам не стыдно? Заметьте, вы первое нарушили наше перемирие». «Отчего-то перед вами совершенно не стыдно, а вот перед вашим братом очень. Я ему пообещала, что не буду пререкаться с вами». Что ж, это так похоже на вас. Лиса обманывает собак хвостом, лжец, простаков своим языком. Девушка закусила губу и сжала руку в кулак, однако произнесла довольно спокойно. Вы такой забавный, милорд. Вам говорят одно, а вы слышите совсем другое. Не пойму, от чего вы так тенденциозны по отношению ко мне. Но я надеюсь, что со временем ваше предубеждение на мой счет пройдет. Преодолевать людские предубеждения сложно, но возможно, ибо они всего лишь сон здравого смысла. Кроме того, мне всегда бывает искренне жаль человека, погрязшего в предубеждениях, ведь их основной источник — это, прежде всего, страх в разных его проявлениях. Мы всегда предвзяты по отношению к тому, что нас страшит. С другой стороны, наличие у вас предубеждений в отношении именно моей персоны внушает мне некоторый оптимизм. Это говорит о том, что я вам не безразлична, ибо человек обычно свободен от каких бы то ни было предубеждений лишь в той области, которая ему абсолютно не интересна. А если это так, то у меня есть надежда на исправление этой ситуации и на примирение с вами. Во всяком случае, как мне кажется, мы оба не хотели бы огорчить вашего брата, который сейчас направляется к нам». Арабелла заметила, как судорожно дернулся кадык графа при упоминании Виконта. Я вижу, вы смогли наконец найти общий язык. Обрадованно возвестила о своем появлении Виттора, совершенно не заметив недовольства, нарисовавшегося вдруг на лице родственника. Анжелина, простите за долгую отлучку. Надеюсь, мой брат не утомил вас своей меланхолией. Нет, что вы, виконт. Я нашла графа очень интересным собеседником и прирожденным рассказчиком. «Фредо, это правда? – спросил Витторе воодушевленно. Если так, то спасибо тебе, что развлек синьорину Анджелину, пока мы с Падре Дорио улаживали кое-какие дела. «Надеюсь, ты свой кошель еще не успел там развязать», — поинтересовался у него Альфредо. «Нет, а что ты имеешь против?» «Давай обсудим это позже». «Ну, хорошо, как скажешь». Витторио Жиральдо перевел взгляд на возлюбленную. «Лина, я безмерно рад, что вы нашли общий язык с моим братом. Глядишь, ваше общение перерастет в крепкую дружбу». «Вполне возможно», — заметила Арабелла сдержанно. «Вполне возможен снег в июне, но это слишком маловероятно», — буркнул Морозини. «Ну что ж, брат, пожалуй, мы с синьориной Форческо оставим тебя». Виттора предложил девушке локоть. «Я обещал вернуть Анжелину домой к обеду». «Ты намекаешь, что мне пора откланяться? Что ж, всего хорошего, милейшая сеньорина. Не обессудьте, если я не был с вами достаточно галантен». «Не нужно извиняться за приятный досуг, милорд. Смею надеяться, что мне не скоро доведется его повторить. Граф Морозини смотрел вслед удаляющейся парочки и думал. Иногда даже самому тщедушному цыпленку удается больно клюнуть жирного червя. И все же, о чем вы с Анджелиной беседовали, пока я общался с епископом Дориа? Витора, который раз после ужина донимал старшего брата одним и тем же вопросом. Я же тебе уже ответил. Обсуждали красоты города. Сколько раз можно спрашивать об одном и том же? Воистину правду говорят. Where love is in the case, the doctor is an S. Где диагноз «любовь» — доктор в заднице?» Виктория нахмурился. Знаешь, брат, кому-кому о тебе точно не помешало бы показаться здешнему эскулапу. Избыток желчи вредит тонкости ума. А тебе не помешало бы быть со своей избранницей не таким наивным. Ты возле сеньорины Форческо таешь, словно желе на солнцепеке, Становишься расслабленным, как растянутая шнуровка в штанах. Виконт неприятно поморщился. «Я никак не могу понять, как с такой нетерпимостью тебе удавалось прежде оставаться терпеливым в делах». Граф насмешливо подмигнул. «Я упражнял свою нетерпимость быть сообразной моему терпению». Ведь Тора озадаченно поинтересовался. «Тогда почему же сейчас ты не хочешь дать волю сдержанности?» Альфреда раздраженно фыркнул в ответ. «Да потому что я не хочу, чтобы ты повторил мои ошибки. Когда сердце застит разум, жди беды». Старший морозини на минуту замолчал, а потом продолжил. «Вито, поверь мне, настанет час, и ты будешь со свечой в руках искать тот памятный день, когда я впервые просил тебя остановиться и все хорошенько обдумать». Не выдержав накала эмоций, Виконт вскочил из кресла. «Но и я тебя прошу понять, Фреду, Мой выбор сделан окончательно и бесповоротно. Я влюблён, и мне досадно, что ты не разделяешь моего счастья». Он прошелся по комнате взад вперед, а затем остановился напротив графа, вальяжно развалившегося в кресле. «Как бы мне хотелось, чтобы любовь настигла и тебя, мой умный, прозорливый брат». Поверь, это не так страшно. Это как качукко. Может звучать пугающе, выглядеть пугающе, но стоит попробовать, и ты потеряешь голову от удовольствия. Старший морозине усмехнулся и не без ехидства заметил: Да ты поэт, брат. Ладно, оставим этот разговор. Скажи лучше, о чем ты сегодня беседовал с епископом Дориа. Деконт присел на край кресла. Я договаривался с ним о будущем обручении. «Но вы же официально еще не помолвлены». «Да, но помолвка состоится со дня на день, а я так нетерпелив, что мне хочется поторопить события, поэтому я и хотел обговорить с епископом Дори все тонкости этого вопроса и выбрать подходящий день». «Надеюсь, плату ты еще не вносил?» «Пока нет. А что, тебя что-то настораживает?» Сдается мне этот служитель Божий не только пожертвование церкви, но и подать Сирым и убогим во благо себе использует». Боюсь, как бы он не разделил судьбу преснопамятного веченца Джованни Стараччи. Давай мы поступим так. Если уж ты в самом деле решил здесь обручиться, то я поговорю с настоятелем церкви, которому безоговорочно доверяю. Помнишь, матушка в свое время рассказывала нам о падре Антонио? Так вот, на днях я встретился с ним случайно. Думается мне, что лучше и честнее него тебе здесь, священника, не найти. «Как скажешь, брат». «В этом вопросе я доверюсь тебе безоговорочно, а теперь, пожалуй, пойду к себе». Виконт поднялся и обернулся. «Ты как, со мной? Или еще посидишь здесь немного?» «Пропущу стаканчик рома в качестве дежестива, а ты иди, не жди меня». «Ну, как знаешь, тогда до завтра». Оставшись один, Альфреда вынул из креденса графин с ромом. Он взял сосуд, достал бокал и направился к креслу, стоящему в углу возле Геридона. Расположившись в нем поудобнее, граф плеснул себе ароматной золотисто-коричневой жидкости. Он пил ром и вспоминал сегодняшнюю встречу с сеньориной Форческо. Нынче она предстала перед ним совсем в ином свете. Она не только до отчаяния смела, но еще и умна, иронична, остроумна и временами не по годам выдержана. Неплохой букет качеств для столь юной особы. Сколько ей? Девятнадцать или уже все двадцать? Если так, то странно, что она до сих пор не замужем. А если все-таки замужем, но не помнит об этом? Или делает вид, что не помнит? Все-таки при всем ее очаровании вопросов, связанных с этой сеньориной, гораздо больше, чем ответов. Нет, право, в смутную историю ввязался Виктора. Мысленно упомянув брата, Альфреда вдруг припомнил, как эта парочка покидала площадь перед Кьеза Санта-Мария-Асунта, держа друг друга под ручку, а он провожал их взглядом и ощущал, как в душе зарождается какое-то смутно-неприятное чувство, подтачивающее холодом металла его сердца. Еще ранее ему от чего-то очень не понравилось, что ведь Торе так внезапно прервал этот приятный тета-тет. -а, -тет. а если быть до конца откровенным, Его сердцу по какой-то непонятной причине упорно хотелось верить, что он первым обнаружил эту девушку. Собственнический инстинкт настаивал, она — его открытие. Сознание эту мысль тут же опровергало. Но сердце упорствовало, не хотело слушать доводы рассудка. Оно, упрямое и бестолковое, раз за разом подсовывало в память одну и ту же картинку. Хрупкую фигурку на краю утёса на фоне грозовых туч И удивительно музыкальные руки, управляющие грозной стихией. Возможно, если бы Морозини впервые встретил эту сеньорину при других обстоятельствах, в гостиной под руку Светторы, например, все было бы иначе. А сейчас было именно так, как было. И от этого Альфреда стало досадно. Граф допил Ром и поставил пустой бокал на Геридон. Все, хватит рефлексировать. Он обещал себе, что не будет вмешиваться в их отношения, но сразу же нарушил свое обещание. Вновь начал отговаривать Виктора от этой затеи. В конце концов, будут ли его уважать другие, если он сам потеряет к себе уважение? Морозини поднялся из кресла и твердой походкой направился в спальню. Решено. Он будет держаться в стороне. Арабелла, лежа в кровати, тоже прокручивала в голове сегодняшний разговор с графом. Старший брат Виконт оказался ей очень непростым и опасным. Она понимала, что с ним нужно быть постоянно настороже. Но в то же время ей от чего-то было обидно, что именно этот человек не принимает ее, подозревает в ней какой-то неприглядный умысел, постоянно провоцирует и задевает ее словесно. Граф сразу же приглянулся ей внешне. В нем не было расслабленной, женоподобной элегантности большинства светских красавцев, которая так не нравилась Рабелли и которую она не раз замечала в Витторе Жиральдо. Напротив, этот мужчина был высок и атлетически сложен. Должно быть, форму он поддерживал благодаря занятиям спортом и верховой ездой. Его крепкое тело совсем не нуждалось в таких модных уловках, как мужской корсет и подкладные плечи. В его облике не было никакой слащавости. Ни напудренного парика, ни завитых локонов, ни мушек, ни румян, которыми пользовались многие светские щеголи. все это делало его очень притягательным. Кроме того, ей пришлось сразу же столкнуться с умом и проницательностью графа. Этими качествами он напомнил ей любимого отца. Хвалебные характеристики Виконта, которому Арабелла безоговорочно доверяла, также добавляли плюсов в копилку старшего морозини. Таких людей девушка привыкла безоговорочно ценить и уважать. Но поведение графа не оставляло ей этой возможности. Она ощущала себя с ним, как на дуэли, хотя, разумеется, никогда на он и не присутствовала, тем паче никогда не принимала в ней участия. Эти словесные пикировки, вербальные поединки отнимали у нее очень много моральных сил. Девушка не чувствовала себя в них ни победительницей, ни проигравшей — и это чувство неопределенности угнетало ее. Ко всему прочему, было в этом человеке что-то такое, что, несмотря на всю его внешнюю враждебность, язвительность и желчность, вызывало в ее душе беспричинное чувство участия и симпатии. Это было вызвано взглядом его серо-зелёных глаз, в которых иногда сквозили отголоски какой-то пережитой трагедии, а может, стремлением нападать на нее, пытаясь защитить дорогого ему человека. Так или иначе, но в душе Арабеллы зрело желание утвердиться в глазах именно этого мужчины. Ей по-настоящему хотелось, чтобы граф начал доверять ей, ведь она изо всех сил старалась быть искренней, пусть и умалчивала о самом главном. Даже когда обмолвилась, что беседовала на утесе с Господом, она нисколько не лукавила. Арабелла, помимо молитвы, знала только один способ общения с Богом — через музыку. Однако этот метод для нее был сейчас недоступен. Вот она и нашла выход из положения. Белла и раньше любила пешие прогулки, отец с детства приучил ее к подобным моционам на природе. А теперь эти променады стали для нее возможностью уединиться и поразмышлять. В одной из таких вылазок она наткнулась на живописный утес, обдуваемый всеми ветрами. Оказавшись впервые на этой скале, Белла вдруг ощутила в груди то же волнение, то же замирание сердца, что и при звуках любимой музыки. Она тогда попыталась закрыть глаза и представить себе, что играет на инструменте. Девушка хотела услышать музыку, и она ее услышала. На том утесе мелодия зазвучала у нее в голове. Она стала реальной, осязаемой. Белла на воздушных клавишах исполняла арию «из любви», а у «из священной оратории страсти по Матфею» и аганна Себастьяна Баха. Когда-то вместе с композитором Джозефом Стивенсоном Они разработали транскрипцию этого музыкального произведения, изначально предназначенного для хора и органа, под исполнение на фортепиано. И вот теперь эта музыка звучала на высоте с Кольо дель Пиперно, и сам Господь отзывался ей. Это было настоящее волшебство, настоящая магия. Рабелла не знала, в чем заключается тайна этого чуда. То ли скала была местом силы, то ли в ней самой была так сильна потребность в музыке, Что-то действительно начинало звучать у нее в ушах. С того самого дня так и повелось. Арабелла время от времени под надуманными предлогами исчезала из дома и стремглав мучалась к вулканической скале, чтобы зарядить воздух своей энергией и заставить его звучать вновь и вновь. И сам факт, что свидетелем одной из таких ее вылазок стал именно граф Морозини, показался ей знаком. Неспроста Господь свел ее в том месте именно с этим мужчиной. Скорее всего, он станет для нее самым главным проклятием. Либо о том, что может быть «либо», Арабелла думать не хотела вовсе. У нее и без того было достаточно проблем. Надо сначала с их ворохом разобраться. А то она вместо сна только и делала, что перебирала их в своей голове, словно стопку нотных тетрадей и альбомов. Девушка перевернулась на бок и прошептала самой себе. «Все, спать. В конце концов, будет новый день, будут новые мысли». Примечание. Торнезе — мелкая медная неаполитанская монета, равнявшаяся шести кавалло. Белое воскресенье. У католиков второе воскресенье после Пасхи. Челенто — регион Кампании в центральной и южной части провинции Салерно. Похвальный аббат — священник, а иногда и мирянин, который содержит аббатство в подчинении, получая его доходы, но не осуществляя никакой власти над его внутренней монашеской дисциплиной. Компанила — квадратная колокольня, как правило, стоящая отдельно от основного здания храма. Малабарское побережье — юго-западное побережье Индии, родина популярной в XVIII веке жгучей разновидности горького черного перца. Коломбина — в переводе с итальянского «маленькая голубка», персонаж комедии Долярте. мне засуха — «Аллюзия к потере памяти» от древнегреческого «мнемус» — «память». Отсюда имя богини памяти Мнемозина. Сиренусские острова. Дословный перевод с итальянского «острова Сирен». Это острова архипелага Лигалли неподалеку от Позитано. Качукко. Сытная рагу, состоящая из нескольких видов рыбы и моллюсков. Традиция гласит, что в нем должно быть не менее пяти различных видов рыбы — по одному на каждую букву в названии блюда. Винченцо Джованни Стараччи. В XVI веке являлся главой городского совета Неаполя. Во время голодного бунта в мае 1585 года растерзан воинственной толпой из-за подозрения в том, что наживается за счет роста цен на хлеб. Дижестив общее название напитков, которые подаются после еды. Считается, что дижестив помогает перевариванию пищи.